«Я не хочу, и, видит Бог, никогда не хотела быть причиной войны между Францией и Бургундией, моей родиной. Я не хотела бы, чтобы за меня погиб хоть один человек. Я только просила, чтобы мне разрешили удалиться в монастырь в Мармутье или в какую-нибудь другую святую обитель». «Ай, ты говоришь как глупое дитя, а не как достойная дочь моего благородного брата», — возразила графиня. Хорошо еще, что есть кому поддержать честь и достоинство нашего славного рода. Как же отличили бы женщину знатного происхождения от какой-нибудь загорелой молочницы, если бы за одну не ломали копий, а за другую простых палок? Знаешь ли ты, милочка, что в моей ранней молодости, когда я была немногим старше тебя, в мою честь был дан знаменитый Хафлингемский турнир? Вызывавших было четверо, а на вызов ответили 12 человек. Турнир длился три дня и стоил жизни двум храбрым рыцарям. Кроме того, были перебиты один хребет, одна ключица, и сломано три ноги и две руки, не считая легких ран и контузий, о которых Герольды даже не упоминали. Вот в каком почете были дамы нашей семьи. Нет, милочка, будь в тебе хоть половина гордости твоих предков, ты бы нашла средство устроить при каком-нибудь дворе, где еще ценят любовь дам и славу оружия, турнир, призом которого была бы твоя рука, как это было с твоей покойной прабабушкой, в чью честь был дан известный турнир в Страсбурге». «Таким образом, ты могла бы заручиться помощью храбрейшего в Европе рыцаря, который защищал бы права дома Декруа против притеснений Бургундии и интриг Франции». «Однако, милая тетушка», — заметила молодая графиня, — «моя старая кормилица говорила мне, что хотя рейнграф, победивший на этом турнире, и получил руку моей покойной прабабушки, брак их не был счастливым». Она говорила, будто покойный прадедушка часто бронил, а иногда даже и бил про бабушку. «Ну так что же!» — воскликнула графиня Амелина в припадке романтического увлечения рыцарством. «Почему могучая рука, привыкшая наносить удары на поле брани, должна всегда быть сдержанной у себя дома? Хм, я бы в тысячу раз охотнее согласилась, чтобы меня хоть бы по два раза в день колотил доблестный супруг, который был бы для всех такой же грозой, как и для меня, чем быть подругой труса» не смеющего поднять руку ни на жену, ни на кого-нибудь другого. — А я бы пожелала вам счастья с таким буйным супругом, милая тетушка, — сказала Изабелла, — но уж, конечно, не позавидовала бы вам. Если драка еще уместна на турнирах, то она совершенно неприлична в дамской гостиной. «Ну да, не все же рыцари драчуны, и побои вовсе еще не неизбежное следствие брака с доблестным рыцарем», сказала леди Амелина. «Хотя наш славный предок Райнграф Готфрид, да, был, действительно, говорят, очень вспыльчив и питал пристрастие к рейнскому вину. Истинный же рыцарь — это ягненок в обществе, дам и лев во время боя. Взять хотя бы Тибо де Монтини, мир праху его». «Что это была за кроткая душа?» Никогда он не решился бы поднять руку на женщину. И говорили, даже будто дома этот непобедимый воин позволяет себя бить прекрасному врагу своей жене. Ну что ж, сам виноват. Он был тоже одним из участников Хофлингемского турнира и бился так храбро, что если б не воля неба, да еще твоего дедушки, у него была бы жена, более подходящая к его кроткому нраву. Графиня Изабелла у которой были свои причины опасаться хоффлингемского турнира, служившего неистощимым источником красноречия ее тетушки, промолчала, и разговор прервался. Квентин, как человек благовоспитанный, не желая быть помехой в беседе дам, пришпорил коня и нагнал проводника под предлогом, что ему нужно расспросить его о дороге. Между тем... Дамы продолжали путь молча, лишь изредка перекидываясь незначительными фразами. Наконец начало светать. Путешественники были в дороге уже несколько часов, и Квентин, боясь, что дамы слишком утомятся, начал испытывать нетерпение и спросил проводника, далеко ли еще до места отдыха. — Через полчаса я покажу вам его, — ответил проводник, — и передадите нас другому проводнику. «Именно, господин Стрелок», — ответил тот. «Я никогда далеко не отлучаюсь, и поездки мои так же короткие, как и моя расправа. Там, где вы и другие, господин Стрелок, пускайте в дел самострел, я пользуюсь простой веревкой». Месяц давно уже скрылся, и на востоке занималась заря. Первые ее лучи отражались на гладкой поверхности небольшого озера, по берегу которого теперь пролегала дорога. Это озеро лежало посреди широкой равнины, на которой кое-где стояли одиночные деревья и небольшие рощи, которые теперь выступали все яснее. Квентин взглянул на человека, ехавшего рядом с ним, и под широкими полями, надвинутой на глаза шляпы, вроде самбреры испанских крестьян, узнал веселую физиономию того самого пти Андре, чьи пальцы... Вместе с пальцами его угрюмого товарища Троаза Шеля еще недавно так омерзительно трудились вокруг его шеи. Повинуясь невольному отвращению, смешанному со страхом, в Шотландии на палача смотрят почти суеверным ужасом, а недавнее приключение Квентина не могло уменьшить в нем это чувство. Дорвард инстинктивно повернул направо, И пришпорил коня так, что в один миг очутился в нескольких шагах от своего ненавистного спутника. о, -о, -о — воскликнул птиц Андре. «Хе, хе Клянусь Богородицей Греской! Наш юный воин не позабыл старого знакомого! Надеюсь, вы не сердитесь на меня, мой друг! Ну, что делать? Каждый зарабатывает свой хлеб, как умеет!» а? «Никому еще не приходилось стыдиться, что он побывал в моих руках, потому что я не хуже другого умею повесить живой плод на мертвое дерево. Притом же Господь наградил меня веселым нравом. Да, я мог бы порассказать вам о таких славных шутках, которые я отмачивал уже стоя на лестнице, что, верьте ли, мне поневоле приходилось торопиться заканчивать свое дело из страха, как бы мои дружки не поумирали со смеху и не опозорили моего искусства». С этими словами он подогнал своего коня, собираясь снова подъехать к шотландцу». «Полно, полно, господин Стрелок!» — продолжал он свою болтовню. «Но не будем ссориться, что до меня, так я, право, никогда не сержусь, а делаю свое дело с легким сердцем, без злобы, и никогда не питаю большей любви к человеку, как в то время, когда надеваю ему на шею шнурочек, который делает из него рыцаря ордена святого висельника, как наш достойный капеллан называет святого покровителя нашей стражи». «Прочь от меня, негодяй!» — закричал Квентин, заметив, что исполнитель закона хочет подъехать к нему. «Прочь! Или я научу тебя сохранять расстояние, которое должно отделять благородного человека от такого мерзавца, как ты!» «Ты, «Ты видишь, какой горячий!» — проговорил палач. «Хе -хе -хе. «Скажите, еще честного человека?» «Ну, тут-то была бы хоть какая-то крупица правды. А с благородными-то мне приходилось ежедневно ведь дело так же близко» как недавно с вашей милостью. Хе -хе. Ну да уж, бог с вами, оставайтесь одни, коли хотите. Я-то думал было распить с вами бутылочку Авернского, ну, чтобы зарить нашу старую размолвку. Но вы пренебрегаете моей любезностью. Да ладно уж, сердитесь, коли хотите». Я никогда не ссорюсь со своими дружками, веселыми прыгунчиками, <хе -хе -хе> как называет Жан Мясник своих ягняток. Словом, с теми, у кого, как у вашей милости, написано на лбу. Петля. Не, не, как бы они ни обращались со мной, я всегда готов оказать им услугу. Когда вам придется опять попасться в мои руки, ну, вы сами увидите, что птиц Андре умеет прощать обиды. С этими словами, лукаво подмигнув Дорварду и прищелкнув языком, словно он подгонял ленивую лошадь, Птит Андре отъехал на противоположную сторону дороги, предоставив юноше с его шотландским гонором переваривать эти грубые остроты. У Квентина чесались руки от желания обломать а бока этого негодяя древко копья, но он обуздал свой гнев, вспомнив, что схватка с таким проходимцем никогда и никому не может принести чести — При настоящих обстоятельствах будет прямым нарушением его обязанностей и может повести к самым гибельным последствиям. Итак он молча проглотил неуместные и наглые насмешки господина Птит Андре и молил Бога об одном, чтобы они не достигли ушей прекрасной графини, так как едва ли они произвели бы на нее выгодное для ее телохранителя впечатление.